Иногда он встречался с бильяром, приглашая его выпить по стаканчику виски. — Как чувствует себя малыш? — Все в порядке. Хочу снять в сентябре какой нибудь домишко в Британии. Посоветовал бы и Линди сделать то же самое, а то здесь эти журналисты, статьи о Сорбье, мне ее, знаешь, жалко. Я поговорю с ней. У нее в горах есть шале. Что слышно на заводе? Ничего нового. Табар старается вовсю. Всем отравляет жизнь. А у тебя как чем? Занимаешься? Да, как видишь. То тем же Монжо? Море не решался признаться, что по-прежнему занят Монжо, и неопределенно махнул рукой. Оставим Монжо в покое. Он чуть с ума меня не свел, этот тип. Возвращаясь домой, Морей звонил Фреду, слушал, кивая головой, и шел принимать душ, но заснуть ему. Не удавалось. И все из этих четырнадцати или двадцати секунд. В голове у него все спуталось, и чтобы успокоиться и любой ценой найти себе оправдание, он убеждал себя, что ему еще не достает какой-то самой главной улики, и что ни один человек на его месте не смог бы добиться большего. Потом все-таки кое-что случилось. Около четырех часов дня во время очередной своей прогулки Монжо звонил из телефонной будки. Наблюдение вел инспектор Гранж. Он сообщил об этом, но случай был настолько незначителен, что сделать какие-либо выводы было невозможно. И долго он говорил по телефону? — Нет, — сказал Гранж, — минуты три должно быть. Вы его видели? Со спины. Когда он вышел, какой у него был вид? Испуганный? — Или довольный? Ну, вы сами понимаете, что я имею в виду. Инспектор Гранж прекрасно знал свою работу, но обычно он не изучал выражения лица тех, за кем следил. — Ладно, ладно, — сказал Морей, — я сам займусь им. Раз Монжо кому-то звонил, значит, что-то готовился. По крайней мере, Морей всеми силами души желал этого. Фред был настроен более скептически. Верно, хотел поставить деньги на какую-нибудь клячу. Осторожно сказал он, боясь огорчить комиссара. Но Мараи слышать ничего не желал. Восемь часов они проходили мимо бистро на улице Броссолета, и Мараи вздрогнул. В глубине зала Монжо ужинал в полном одиночестве, а хозяин читал газету. Сцена это для такой степени. Напоминала ту, другую, которая предшествовала покушению, что Морея охватил свой верный ужас. Вот-вот все начнется сначала. Но где? И как? Он чуть было не ушел, чтобы подготовить засаду в доме шофера. Но если Монжой договорился о новом свидании, то, по всей вероятности, назначил его где-то в другом месте». Морей потащил Фреда к стройке, где однажды он уже ждал Монжо вместе с бильяром. Вы что-то нервничаете, патрон, заметил Фред. Есть ч, вздохнул Морей. Он присел на тачку и добавил. Нечего стоять, садись, Ждать придется долго. В этом он ошибался. Через полчаса Монжо вышел из бистро. Морей позволил ему пройти метров пятьдесят. Потом двинулся следом за ним, а Фред тем временем сел в машину. Монжо свернул на улицу Виктора Гюго и пошел в сторону центра, значит, он не собирался возвращаться домой. Во всяком случае, не сразу. Монжо шел, словно прогуливаясь, засунув руки в карманы, и ни разу не оглянулся. Скорее всего, он был уверен в том, что уж теперь-то полиция окончательно перестала интересоваться им. Тем не менее, Морей не пренебрегал ни одной из привычных предосторожностей. Время от времени он останавливался, давая Монжоу уйти вперед. У Порт-Даньер стояли цепочки такси не спеша сел в первые попавшиеся. Морею не потребовалось даже делать Фреду знаки, тот уже остановился рядом с ним. Комиссар отодвинул своего помощника и сам сел за руль. Он сразу же дал газ. Ничего не поделаешь, придется жать до предела. Но жать не пришлось. Такси выехало на проспект в и медленно двинулось к площади звезды. По всей видимости... Монжо не просил шофера ехать быстрее? — Ничего не понимаю, — признался Фред. — Поймешь, когда надо будет. — На сказал Морей. Движение было небольшое. Такси, Пежо, 403 могло бы сразу оторваться от них. Но оно шло со скоростью не больше 50 километров. И это особенно бесило Морей. Он предпочел бы жестокую схватку, какое-нибудь решительное действие, которое привело бы хоть к какому-то результату. Такси выехало на Есейские поля и замедлило ход. Морей совсем приезжался к тротуару, готовый в любую минуту остановиться, но серая машина все еще катила в тридцати метрах от них. — Запиши номер, — сказал Морей. Можно было даже разглядеть спину и голову Монжо. Он, по всей видимости, рассматривал дома. Потом наклонился к шоферу, давая, видно, какое-то указание. Такси остановилось около кинотеатра. — Ну вот, — сказал Фред, — встреча будет в кино. Монжо расплатился. Беззаботно пересек тротуар, зажав в зубах пустую трубку. Он стал изучать афиши. Морей пристроился между двумя машинами и не запер дверцу на ключ, чтобы в случае необходимости выиграть время. Укрывшись в тени дерева, у самого тротуара двое мужчин следили за Монжо. Тот отогнул рукав, посмотрел на часы, вроде бы заколебался, но все-таки вошел в кинотеатр. «Беги!»